Взяли его сердягу, солдат, и даже льготы не дали. Забрили лоб и погнали в царство польское. Божья воли ничего не поделаешь. Когда с женой во дворе прощался, ничего. А как склянул последний раз на синик с голубями. залился ручьем. Глядеть было жалко. В первое время Машенька, чтоб скучно не было, взяла к себе мать. Та пожила до родов, когда вот этот самый Кузька родился. И поехала в обаянь.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 С ней через собор разговариваю, и под конец, чтобы недалеко было ходить, сделал я в соборе калиточку. На этом свете от женского пола много зла и всякой пакости. Не только мы, грешные, но и святые мужей совращались. маженька меня от себя не отвадила. Вместо того, чтобы мужа помнить и себя соблюдать, она меня полюбила. Стал я замечать, что ей тоже скучно, и...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 «Бог его горбом обидел, так мы уж не очень взыскиваем». «И все он гуляет с ребятами, и все гуляет», вздохнула Афанасьевна. «Перед Масляной женили его, думали, как лучше, а он поди ней еще хуже стал». «Без пользы, только чужую девку осчастливили за даром», — сказал Дюня. «Где-то за церковью запели великолепную печальную песню».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 Я его никогда не любила и не за него пошла. Мать белела. Да ты говорю, не отвиливай дура. ты скажи, венчалась ты с ним в церкви или нет? Венчалась, говорит. Но я тебя люблю и буду жить с тобой до самой смерти. Пускай люди спьются. Я без внимания. Ты говорю, богомольная и читала писание, что там написано? Замуж выдан нас, мужем и жить столчта, сказал дюдя. Жена и муж едина плоть.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 Когда Софья засыпала Варвара прижалась к ней и шепнула на ухо «Давай Дюдю и алёшку изведем!» Софья вздохнула и ничего не сказала Потом открыла глаза и долго, не мигая, глядела на небо «Люди уснают!» — сказала она «Не уснают! Дюди уже старые, ему помирать пора алёшка Алешка скажет, от пьянства и издох «Страшно! Бог убьет! Опущай!» Обе не спали и молча думали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 «Куська, вставай!» — закричал. «Запрягать пора! Живо!» Началась утренняя суматоха. Молодая жидовка в коричневом платье с соборками привела во двор лошадь на водопой. Заскрепел жалобно колодезный журавль, застучало ведро. Куська, сонный, вялый, покрытый росой, сидел на повозке, лениво надевал циртучок и слушал, как в колодезе из ведра прескалась вода и пожимался от холода. «Тетка!»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 Матвей Савич перекрестился, парень дернул за божжи и повозка, тронувшись с места, покатила со двора. Антон Павлович Чехов. Бабы. Читал Джохангир Абдулаев. 10 июля 2022 год. Бабы. В селе Райбужа, как раз против церкви, стоит двухэтажный дом,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 Иди же нести болезни, иди воздыхади. Молодые помянули и зажили. Прожили одни с полгодика великолепным образом, и вдруг новое горе. Пришла беда, о отворяй ворота. Потребовали Васю в присутствии жребий вынимать. Взяли его сердягу, солдаты и даже льготы не дали. Забрили лоб и погнали в царство польское. Божья воля, ничего не поделаешь. Когда с женой во дворе прощался, ничего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 извиня в кармане медными деньгами, щелкая на бегу подсолнухи, скрылся за воротами. «А это кто у вас?» — спросил Матвей Саевич. «Сын Алексей!» — ответил Дюде. «Гулять пошел, подлец! Бог его горбом обедил, так мы уж не очень взыскаем». «И все он гуляет с ребятами, и все гуляет!» — вздохнула Афанасьевна. «Перед масляной женели его, думали, как лучше, а он, поди, еще хуже стал».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 Но только что у Васей из двора, как пришла Машенька. Чистое наказание. Вешается на шею, плачет и молит. «Ради Бога, не бросай, жить без тебя не могу». «Эх, как подлая!» – вздохнул Дюдя. Я на нее закричал, ногами затопал, выволок ее псевдии и дверь для крючок запер. «Иди, – кричу к мужу, – не сравни меня перед людьми, Бога побойся!» И каждый день такая история.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 И кланялся. Приезжие уснули, Аванасьевна и Софья подошли к повозке и стали смотреть на Кузьку. — Спи, сиротничка, — сказала старуха. — Худенькой, тёщенькой, одни кости. Родной матери нет, и покормить его путём некому. — Мой крышутка должно годочка на старше, — сказала Софья. — На заводе в неволе живёт, без матери. Хозяин бьёт небось.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 Матвей Савич перекрестился, парень дернул за вожжи и повозка, тронувшись в место, покатила со двора. Антон Павлович Чехов. Бабы. Читал Джохангир Абдулаев. 10 июля 2022 год.